«Папа, я хочу знать, что случилось с мышками», — повторила Патти. Возможность снова спросить об этом у нее возникла лишь потому, что бизнесмен в дорогом костюме и начищенных ботинках начал вдруг спорить с сотрудником Джон-службы. Он, похоже, не хотел, чтобы его усыпляли именно газом, упирался и чего-то требовал. Люди из Джон-службы старались как могли. Уговаривали его, стыдили...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 Он не стал, конечно, рассказывать им, например, о книге С. К. Саммерса «Политика Джонта», одна из глав которой «Джонт под покровом тайны» содержала подборку наиболее достоверных слухов о Джонте. Описывалась там и история Руди Фогеа, и еще около 30 случаев с добровольцами или сумасшедшими, которые джонтировались, не засыпая, за последние 300 лет». Большинство из них умерли у выходного портала. Остальные безнадежно свихнулись. В некоторых случаях к смерти от шока приводил сам факт выхода из Джонта. Эта глава в книге Саммерса, посвященная слухам и домыслам, содержала немало других тревожных разоблачений – Несколько раз, очевидно, Джонт использовался в качестве орудия убийства. Наиболее известный и единственный задокументированный случай произошел всего 30 лет назад, когда Джонт-исследователь Лестер Майклсон связал свою жену и затолкал надрывающуюся от крика женщину в портал в сильвер сити штат Невада. Но перед тем, как сделать это, он нажал кнопку обнуления на панели управления, тем самым стерев координаты сотен тысяч других порталов, через которые миссис Майклсон могла бы материализоваться. Где-нибудь от соседнего города Рино до экспериментальной станции на ИО, спутники Юпитера. Короче, миссис Майклсон джонтировалась куда-то в белый свет.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 Кроме того, Саммерс предполагал, что джонт-процесс использовался различными диктаторскими режимами для того, чтобы избавляться от инакомыслящих и политических противников. Некоторые считали, что мафия также имеет свои нелегальные джонт-станции, подключенные к центральному компьютеру с помощью ЦРУ. В книге высказывалось предположение, что посредством обнуленных джонт-станций мафия избавлялась от своих жертв. В отличие от случая, происшедшего с миссис Майклсон, уже мертвых. В подобном свете Джонт выглядел весьма удобным механизмом, гораздо более эффективным, чем, скажем, песчаные карьеры или заброшенные шахты. Все это вело в конечном итоге к предлагаемым Саммерсом выводам и теориям относительно Джонта, что опять-таки возвращало Марка к настойчивым вопросам Патти о судьбе мышей. «Видишь ли», — произнес он медленно, заметив, как жена взглядом предупреждает его, чтобы он не сказал чего-нибудь лишнего. «Даже сейчас никто точно этого не знает, Патти». Но все эксперименты с животными, включая и мышей, привели ученых к выводу о том, что, хотя Джонт физически осуществляется почти мгновенно, в уме на телепортацию тратится долгое-долгое время. «Я не понимаю», — обиженно сказала Патти. «Я так и знала, что не пойму». Рикки, однако, смотрел на отца задумчиво. «Они продолжали думать», — сказал он.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 Подумалось Марку. «В каком-то смысле да», — сказал он. «Но это фраза, как из комиксов. Звучит неплохо, но ничего не объясняет, Рик. Тут дело может быть в том, что сознание не переносится элементарными частицами. Оно каким-то образом остается единым и неделимым. А кроме того, сохраняет некое искаженное ощущение времени». «Но, впрочем, мы не знаем, как измеряет время чистое сознание, не знаем даже, имеет ли эта концепция какой-нибудь смысл для чистого разума. Более того, мы попросту не представляем себе, что такое чистый разум». Марк умолк, встревоженно наблюдая за взглядом сына, который вдруг стал острым и пытливым. «Понимает, но в то же время не понимает»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 «Нет, милая, конечно нет», — ответил Марк вполне спокойным голосом, но сердце его забилось чуть быстрее. Так случалось всегда, хотя джонтировался он уже раз в двадцать пять. «Я буду первым, и вы увидите, как это легко и просто». Человек в комбинезоне взглянул на него вопросительно. Марк кивнул и заставил себя улыбнуться. Затем на лицо его опустилась маска. Марк прижал ее руками и глубоко вдохнул в себя темноту.